Поиск Мейсон Мейсон наблюдал за Келли, пока она умела и подробно отвечала на немногочисленные вопросы после инструктажа. Эта женщина была уверена в себе и в роли лидера чувствовала себя отлично. Властному виду Келли Саттон мог бы позавидовать любой полицейский. Внимание Мейсона переключилось на группу добровольцев, стоявших под дождем. Самому старшему было на вид около 60 лет младшая девушка выглядела на 19. Закаленные жители горного края. Мейсон всю жизнь работал с жесткими напористыми людьми, но здесь была жесткость иного рода. Таких людей хочется иметь на своей стороне, когда ты проигрываешь или тебе нужна помощь вдалеке от любых прелестей цивилизации. Эти люди полагались на себя, а не на технологию. «Ищите следы масла или керосиновой пленки на воде», — говорила Келли, пока они стояли перед ней, плотно застегнув куртки, а вода стекала по шлемам. «А также необычные следы вдоль берегов. Оставайтесь на чеку». Она помедлила и поочередно посмотрела на каждого члена своей группы. «В поисковой операции не бывает случайных совпадений» и ничто не должно считаться слишком мелким или незначительным для сбора записи и доклада. Всегда есть шанс, что какая-то странность может стать главной уликой, когда сформируется общая картина». Ее взгляд остановился на Мейсоне. «Пока складывается впечатление, что этот самолет летел без надлежащего разрешения, и мы не знаем, какой груз находился на борту, если он вообще там был». «Сбор улик должен проводиться с учетом того, что наш поиск может лечь в основу уголовного расследования». Она выдержала паузу. «Есть еще вопросы?» Они покачали головами. «Тогда давайте приступим», сказала Келли. «Но прежде всего не забывайте об осторожности». Когда волонтеры сэр разделились на команды и начали выдвигаться к местам поиска, дверь автомобиля Келли распахнулась. Маленькая — Гуманоидное существо с зелеными волосами и в длинной фиолетовой куртке спрыгнуло в грязь. У Мейсона кровь застыла в жилах. Он смотрел, как маленький мальчик бежит по грязному месиву к штабному автомобилю «Сэр», и мозг подсказывал «Это сын Келли». Но другие мысли устремились по темному тоннелю в прошлое. Хэллоуин два года назад, люк, он носил такой же костюм Джокера. Дженни купила его на распродаже в Уолмарте, когда каждый второй мальчик в округе хотел получить точно такую же обновку. Кровь отхлынула от его лица. Окружающие звуки превратились в неразборчивое жужжание. Ощутив чью-то руку на плече, он развернулся и встретился взглядом с Келли. «Сержант, с вами все в порядке?» Он встряхнулся, стараясь вернуться в настоящее время. «Да, спасибо». «Я... я буду в своем автомобиле, если понадоблюсь вам. Мне нужно проинструктировать Капрала Хаббл». Он быстро направился к своему автомобилю, ощущая на себе взгляд Келли, сверливший спину. Его сердце бешено стучало. Это было жестокое потрясение, причем совершенно неожиданное. Но маленький Бен Саттон находился примерно в том возрасте, что его люк, тот же рост, те же цвета, Мейсон никогда не думал, что призраки прошлого будут преследовать его здесь, во всяком случае не таким образом. Мейсон забрался в автомобиль и завел двигатель, чтобы прогреть салон. Потом вызвал Хаббл по спутниковому телефону. Сэр, отозвалась она, вы что-то нашли? Поиски только начинаются. Мне нужно, чтобы вы связались с уголовным подразделением Северной окружной штаб-квартиры РМСП в Принц-Джорджа, сообщили им текущий статус расследования и ожидали дополнительных подробностей по мере их поступления. Думаете, гидроплан перевозил контрабанду? Мы не исключаем такую возможность. Переброска наркотиков через огромное пространство Северной глуши была серьезной проблемой не только для дельцов, но и для полицейских. Держите их в курсе. В итоге это может оказаться связанным с одним из нераскрытых дел. Подтверждаю. Я перезвоню, если они предложат новую информацию со своей стороны». Мейсон отключился. На самом деле ему не нужно было звонить Хаб, но на улице он в какой-то момент почувствовал себя лишним. Он видел через окно, как Келли беседует с Беном перед штабным автомобилем «Сэр». Судя по всему, Бен о чем-то спорил со своей матерью. Стекла в машине Мейсона запотели, когда салон прогрелся, и он вытер влагу, чтобы продолжить наблюдение. Келли опустилась на корточки в грязи и привлекла Бена к себе, крепко обняв его. Маленькая голова в зеленом парике на миг опустилась ей на плечо, и она накрыла ее рукой в перчатке. Их поливало дождем, и трогательность этой картины уколола Мейсона прямо в сердце. Эта сцена вдруг вызвала в нем воспоминания о Дженни. Он едва ли не чувствовал ее присутствие в своем автомобиле настолько сильно, что это причиняло боль. Другое воспоминание было выцветшим, как старая фотография. Они втроём перед Рождеством. Это было их последнее семейное Рождество. Ноющая физическая боль зародилась где-то в животе и мучительно сдавила грудь. «Кто мог знать, что горе окажется такой злобной и коварной сущностью, которая ослепляет тебя, когда ты даже не думал об утрате, но внезапно не можешь отделаться от мысли о ней?» Что-то с глухим стуком упало на крышу автомобиля, и кусок мокрого снега медленно съехал по ветровому стеклу. Лес снаружи как будто потемнел, туманные щупальцы клубились вокруг. Местность выглядела призрачной, зловещей и определенно, недружелюбной. Майсон глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Здесь от него почти ничего не зависело, и оставалось только ждать. И ему не хотелось сидеть в фургоне штабного автомобиля вместе с Келли и Беном. Он снова задумался о том, насколько опрометчивым и даже пагубным было решение занять эту должность и застрять здесь посреди диких гор вдалеке от всего знакомого и привычного. Это была некая разновидность холодной тюрьмы, откуда он не сможет сбежать по меньшей мере два года, если хочет и дальше быть полицейским. Иногда он был не уверен, что хочет этого. Иногда он не был уверен даже в том, что хочет жить». Келли отвела Бена в штабной автомобиль. За окнами машины Мейсона снова сгустился туман. Усевшись в этом глистом коконе, он заставил себя вызвать из памяти перевернутое лицо пилота, ее молочно-белые глаза, безжизненно смотревшие на него. Регистрационные символы, выведенные черной краской на фюзеляже. Он точно запомнил их, не так ли? Они тоже были перевернуты, но Мейсон обладал необычайной способностью запоминать длинные последовательности букв и цифр. Неужели он теряет рассудок? Минуты вяло тащились за минутами. Он снова посмотрел на часы. Хаб связалась с ним по спутниковому телефону и сообщила, что в архивных материалах уголовного отдела в принц джордже нет ничего связанного с упавшим самолетом. Он снова представил себе картину крушения, Поплавки торчат в воздухе, крылья сломаны. Пилот висит с открытым ртом, удерживаемый привязными ремнями. Он решил вернуться в штабной автомобиль «Сэр» и спросить, как продвигаются поиски. Но когда он открывал дверь, из фургона выпрыгнула Келли, державшая каску в одной руке, другой поднимая капюшон куртки над фуражкой. Она поспешила ему навстречу. «Есть находка», — сообщила она, как только Мейсон вышел из машины. «Команда К-9 обнаружила остатки гидроплана в мелководной части бассейна, который мы определили как место наиболее вероятного обнаружения. Ее щеки раскраснелись, глаза взволнованно горели. Оскар со своими скалолазами смог закрепить его, и они уже начинают поднимать его по частям на лебедке». «Пойдемте», — она протянула ему каску, — «я могу доставить нас туда на квадроцикле, но вам придется ехать отдельно, мне не с кем оставить Бенни». Бен вышел из фургона в куртке с логотипом «Сэр» с чужого плеча, слишком большой для него. Он сменил свой парик на каску, а его руки в больших перчатках казались несуразно длинными. Мейсону показалось, что мальчик выглядит комично и трогательно, Бен засеменил следом за матерью, которая направилась к двум квадроциклам, стоявшим в грязи за штабной машиной. Майсон пошел туда же, пытаясь вспомнить, когда он в последний раз водил квадроцикл. Он испытывал облегчение, смешанное с легким недоумением. Они нашли остатки самолета, причем довольно быстро. Вот и слава богу. Это отчасти искупало его глупость». «Вы же знаете, как им управлять?» — спросила Келли, помогая Бену устроиться на одном из квадроциклов. «Да!» — он забрался на сиденье и включил двигатель, стартовавший с приятным утробным рычанием. Тогда он надел каску. Кэлли сделала то же самое. Бен, сидевший у нее за спиной, крепко прижался к ней. Она завела двигатель, передала вызов по рации и покатила в лес». Мейсон последовал за ней по извилистой тропе, петлявшей между деревьями. Келли задала быстрый темп, и ему понадобилась максимальная сосредоточенность, чтобы не терять ее из виду и держаться прямо. Но через 20 минут поездки Мейсон вошел во вкус и даже испытал прилив восторга, сходный с ощущением свободы. Сосредоточенность на дороге, на постоянной скорости и новых ощущениях все это, пусть и ненадолго, позволяла ему оторваться от своих призраков. Возможно, переезд в Клоэн-Бэй был не таким уж плохим решением. Они обогнули гребень холма, и Келли сбросила скорость. Он последовал ее примеру. Двигаясь неторопливо, Келли начала спуск по крутому и скользкому склону. Один раз она остановилась и оглянулась посмотреть, как идут дела у Мейсона. Он поднял вверх большой палец, и она поехала дальше. За прогалинами между деревьями в мглистом воздухе он неожиданно увидел речные бассейны и услышал рев водопада наверху. Он остановил квадроцикл и несколько секунд просто наслаждался. Это было поразительное зрелище, дикое и необузданно прекрасное. За туманом над краем верхнего бассейна он увидел ярко-красные куртки технических экспертов СЭР, работавших с канатами и системой шкивов для вытаскивания из воды остатков гидроплана. Он последовал за Келли, которая уже была на месте. Они остановились на тропе недалеко от берега. Мейсон и Келли сняли каски и поднялись по крутому склону к скалам над водой. Когда они вышли к скалам, фюзеляж показался из воды. Двое мужчин со скрипом и скрежетом вытянули его на плоский каменный карниз. Гидроплант потерял оба поплавка, крылья были практически оторваны, а фюзеляж проломлен с одного борта. Оскар вышел на мелководье и заглянул в кабину пилота. Он застыл неподвижно и довольно долго находился в этой позе, пока Келли и Мейсон не спустились к нему». Когда Оскар выпрямился, его лицо было очень бледным, и он обратился к Мейсону, а не к Келли. Вам нужно это увидеть, сержант. Мейсон в форменных сапогах побрел по мелководью. Он снял с пояса фонарик и наклонился, чтобы заглянуть в тень под разбитым кокпитом. Женщина-пилот по-прежнему находилась в страховочной упряжи, но ее лицо было располосовано на куски. Горлу Мейсона подступила тошнота. Это он допустил такое, когда отправил самолет к порогам перед подопадом. Ее голова была изогнута под неестественным углом. Он посветил фонариком в бок и только тогда увидел нож. Его сердце подпрыгнуло, и он заставил себя наклониться еще ближе. Вот поскуда прошептал он. Нож, воткнутый по самую рукоятку, торчал в шее пилота с правой стороны. Судя по расположению клинка, Мейсон предположил, что ее сонная артерия была перерезана мгновенно. Рядом с ножом была еще одна небольшая рана, бескровная, зияющая ромбовидной формы. Создавалось впечатление, что убийца с ножом нанес два удара. Возможно, первый был пробным или у него дрогнула рука. Но второй был смертельным. Женщина должна была истечь кровью за минуту. Его мысли беспорядочно скакали. Могла ли она быть зарезана в воздухе? Было ли это причиной крушения? И что в таком случае стало с нападавшим? «Похоже на скрейт», — тихо сказала Келли. Он не заметил, как она подошла и встала рядом. «Что? Скрейт? Старая марка охотничьих ножей?» Их называют пробойниками из-за агрессивно загнутого кончика лезвия. Этот довольно старый. Видите кожаные накладки светло-коричневого и шоколадного цвета на рукояти? Она указала пальцем. И клинок перед гардой потемнел от окисления. Он изготовлен из высокоуглеродистой стали, которая с возрастом приобретает красивую патину. С новой нержавеющей сталью такого не бывает. Он сурово посмотрел на нее. «Красивая патина. Мой отец коллекционировал ножи, я до сих пор храню его коллекцию. Мне нужно, чтобы ваша команда отступила в сторону Келли. Теперь это расследование убийства».